Взятый под контроль враг безропотно открыл бронированную дверь, потом сразу умер. Текущая цель достигнута эта оружейка. Можно подготовиться ко второму этапу операции, но сначала отпускаю сознание операторов там, в центре управления. И они совершают теоретически правильный, но предсказуемый и убийственный шаг. сбрасывают стержни защиты. По иронии судьбы, коэффициенты, определяющие мощность нейтронных потоков, тоже называются альфа. И сейчас итоговая формула получает недостающее значение. Нижняя часть стержней работает как первоклассный отражатель. В связи с разрушением направляющих каналов Стержни так и остаются торчать из реактора, войдя максимум на пару метров. Реакция распада получает дополнительный толчок как и температура сплавившегося содержимого топливных сборок. Воды в реакторе не осталось, она испарилась и вышла через оборванные магистрали, затопленное водородом и кислородом, гремучей смесью в просторечии. Всего лишь 3% лёгкого газового воздуха приводят к взрыву в организирующей кастрюле его намного больше. Через разорванные коммуникации смесь газов уже поступила во все доступные объёмы. Дело оставалось только за искрой. Словно могучая рука рванула бетонный пол из поднока. Мгновенно среагировавший Кемаль поймал меня на лету, падая на спину и бережно прижимая к широкой груди. Через секунду погас свет. Задражавшей стены донесли мощный грохот. Расколившийся комочек, обстреливаемый ионами тронами и делящегося вещества, подпалил водород. Объёмный взрыв разрушил реактор, снёс РЗМ и перекрытие зала. Играющий подбросил многотонную крышку кострюли. Квыркнувшись в воздухе, она криво рухнула на исходящую адским пламенем шахту. Во все стороны разлетелись дико фонтанящие куски реакторной машинерии. Десятки тонн испарившегося в пламени ядра новотопплива и радиоактивных газов поднялись над развалинами, как над жерлом вулкана. центр являл смертоносным облаком антураж создан думаю игра сталкер в америке побьёт все хиты продаж в будущем разумеется тусклый красный свет аварийных ламп загорелся когда мы уже вставали заработали и электронные замки отделяющие нас от пристойного вооружения изучаю преграду Декюлоскопический сканер и считыватель пластиковых карт. Понятно. Магнитная карта нашлась на грудом кармане мёртвого охранника. Ножом мультитула отделяю большой палец правой руки трупа. Знакомая процедура, я так уже делал. Тихий щелчок, металлический ляск. Решетчатая дверь распахивается. Нет преград для чёрного теха. Как вам выбор, парни? Наборники сбрасывают белые комбинезоны рабочих, выбирают бронежилеты, каски, обвешиваются подсумками. Пистолеты уже ни к чему. Командир берёт два Хеклер Кох, здоровяк Хеклер и дробовик. Мне ствол? Не зачем, брат. Я сам смертельное оружие. Бронежилет лёг на плечи ощутимой тяжестью. Плохо. Значит, сил совсем мало. Где-то видел у входа. Хоть это и петрушка минералки стоит на столе охранника. Высыпаю в неё белый порошок, взбалтываю, аккуратно отворачивая крышку. Опадает стремительно поднявшаяся пена. Можно пить. Это коктейль последнего часа, разработанный специально для меня энергетический стимулятор. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Вы действительно выдающийся учёный, хотя временами и увлекающийся. Минут через 5, ощущая резкий прилив сил, на лбу выступила лёгкая испарина. Готовый парень вперёд. Через охваченной паникой Среди занапустеющих коридоров мы прошли почти без задержек. Так, мелочи. На полу остались пяток охранников, да, кто-то слишком любопытный из персонала. Грузовой терминал. Среди цилиндрических контейнеров у стен мостовой кран и узкоколейка специальной железной дороги. Отсюда ядерное топливо отправляется в сепараторные цеха. идти по верху через многочисленные КПП это ни к чему. Для спецназа всегда найдётся безлюдная и неприметная дорога. Терминал полностью обесточен. Насил моим друзьям не занимать. Поговорившись с механике, перевёл на нейтраль ресивер автоматического мини-электровоза. Специальным ручным приводом снимаю стормоза, потом расцепляю состав. Поддатожившись, на парнике через стрелку выкатывают большую часть транспортных механизмов в зал. Для нас остаются две платформы. На первой мы шкомондируем сзади, параллельно работая толкачом Темаль, почти как в лондонской трубе. Разогнавшись эти тележки быстро катили по рельсам, а я сканировал пространство. Плохо что не могу охватить большое расстояние, резко усиливается головная боль. Ну и 15 м тоже результат. Нас встречают, приготовиться. Столы направляются в сторону быстро приближающегося освещённого выхода. Звучит чёткое: есть всё-таки ответственный их ладокровный парень у них в охране. Горит реакторный зал. Совершенно ясно, что произошла страшная ядерная авария. А с боевого поста самовольно никто не уходит и бдительности не теряет. Трое в моё личное кладбище двоих срезают на парнике. Разделяющая изотопы фабрика пуста. Лишь мигают транспаранты с призывом к немедленной эвакуации, до да тревожно воют сирены. С электричеством всё в порядке. Наверное, произошло переключение давнешний источник. Расстреливающее оборудование пересекаем залы. На нас обратили пристальное внимание. Это становится понятно у входа в цех штамповки. Толстая железобетонная стена не помешала мне отсканировать сознание и оборвать жизни пятёрки встречающих. Плохо дело, брате. Впереди засада, человек 20. Для меня они вне зоны досягаемости, слишком далеко. Будем прорываться, думаю. А есть предложение получше. Они всё ещё подозревают, что я заложник. Предлагаю на этом сыграть. А если не поверят, криво усмехаюсь. Когда вы увидите, как рождается полноценный альфа, и как он разбирается с рогами, в любом случае дорогу, в хранилище я вам расчищу. Ясно. Ахмед, помолчав, добавил: "Будь осторожнее, брат. Всё-таки лучше, если ты хоть ещё немного побудешь человеком". Читая в его душе недосказанный кивалью, я постараюсь. Как и рассчитывал, огонь по мне не открыли. Конечно, разве может вызвать подозрение тощий фигура болгарского учёного, который шатаясь и по минутному оглядываясь бредёт через зал. Правая рука демонстративно зажимает бок. Иду согнувшись, голова наклонена, так не видно светящихся глаз. Громкий оклик поступил ороновато. Домахины пресса за которым укрылись ваяки ещё 20 шаров на месте стоять дёрнувшись говяляют туда изображая крайний испуг и крича сер не стреляйте они взяли меня в заложники я чудом вырвался я ранен не стреляйте сер оттекающая группа не отвечала на вызовы но один безоружный да ещё и знакомый человек. Командир отряда предсказуемо замедлил. Слишком многое произошло за последние полчаса, чтобы сохранить уверенность и ясность мышления. Осталось 7 шагов. 5. Вот уже замечаю направленные на меня стволы. Неловко взмахнув руками, падаю И резко откатываясь к мощной станине проресса, запоздало ударившие очереди прошли мимо. А сейчас ледяные и огненные руки заставляют замолчать оружие, обрывая жизни стрелков. О чём-то догадавшись, они попытались взять меня в клещи, обойдя звук сторон. С приближившимися целями работать ещё легче. Осталось трое. Уже один все придерживая паранормальную энергию кажется, что и сам умру прямо сейчас